Вообще его родители слова не вымолвили. Чтобы больше не заставлять отца краснеть, отхожу в сторонку, подальше, подальше от Асефа и его ухмылки. Спасибо, что почтили нас своим посещением. Пробираю сквозь толпу и выскальзываю за ворота. За два дома от нас большой грязный пустырь. Баба как-то говорил Рахим хану, что... Этот участок купил судья и уже заказал у архитектора проект. Но пока тут пусто. Только сорняки и камни. Разворачиваю книгу, подаренную СФом, и при свете луны. Читаю название. Это биография Гитлера. Зашвыриваю книгу подальше в сорняки. Прислоняюсь к забору соседа и бесило седаю на землю. Сижу в темноте. Поджав колени к подбородку и смотрю на звезды. Скорее бы все закончилось. — Тебе ведь вроде полагается развлекать гостей. Вдоль забора ко мне направляется Рахим Хан. Я им не нужен. Баба с ними. Что им еще? Рахим Хан садится рядом со мной. Лед у него в стакане звякает. — Я и не знал, что ты пьешь. Тайная вышло наружу шутливо. — отвечает Рахим Хан, жестом показывает, что пьет за мое здоровье и делает глоток. — Вообще-то я пью редко, но сегодня выпал настоящий повод. — Спасибо, улыбаюсь я. Рахим Хан закуривает пакистанскую сигарету без фильтра. Они с бабой всегда курят такие. — Я тебе когда-нибудь рассказывал, как чуть было не женился. — Правда. Мне трудно вообразить Рахимхана женатым. В моем представлении он давно стал вторым я бабы. Рахим Рахимхан благословил меня на труд литератора. Он мой старый друг. И с каждой поездки он привозит мне что-нибудь на память, как-то не подходит ему роль мужа и отца. Рахимхан печально кивает. Конечно, правда. Мне было восемнадцать лет. Ее звали Хомайра, она была хазариянка, дочь слуг нашего соседа, прекрасная, как перри. Каштановые волосы, каи глаза. И смех. Я до сих пор слышу его. Рахимхан вертит в руках стакан. — Мы тайно встречались в Яблоневом саду моего отца поздно ночью, когда все уже спали. Мы гуляли под деревьями. Я держал ее за руку. — Ты смущен, амер, Немного. Не страшно. Рахим хан затягивает сигареты. И мы дали волю фантазии. Мы представили себе многолюдную пышную свадьбу, на которую съедутся друзья и родственники, от Кабула до Кандагара, большой дом, внутренний дворик, отделанный плиткой, огромные окна, цветущие сад и лужайку, где играют наши дети. Мы представляли, как по пятницам после намаза в мечети у нас собираются друзья, и мы обедаем под вишнями, пьем родниковую воду, а наши дети играют с своими двоюродными братьями и сестрами. Рахим хан отхлебывает из стакана и кашлит. Ты бы видел моего отца, когда я сказал ему о своем намерении. А моя мать лишилась чувств, и сестры брызгали ей в лицо водой и обмахивали веером, и смотрели на меня, как будто я перерезал матери глотку. Брат жалал, бросился за охотничьим ружьем, но отец его остановил. В смехе Рахимхана слышится горечь. Все оказались против нас и победили. Запомни, Амир Джан, одиночка никогда не устоит. Так уж устроен мир» и что произошло отец поговорил с соседом и хамайру со всей семьей в тот же день на грузовике отправили в Хазараджат. я никогда ее больше не видел извини оно может и к лучшему бесстрастно произносит Страхимхан. хамайру ждала бы незавидная участь моя семья никогда не признала бы ее Вчера служанка, а сегодня сестра. Такого не бывает. Рахимхан смотрит на меня. Ты всегда можешь поделиться со мной наболевшим Амирджан. Не стесняйся. Я знаю, уверенности в моем голосе нет. Рахим хан, изучающий, глядит на меня, будто, ожидая, что я скажу ему нечто важное, его бездонные черные глаза вызывают на откровенность, меня так подмывает рассказать ему все. Но что он тогда подумает обо мне? В каком свете я себя выставлю? Ведь я воистину достоин презрения. Я молчу. Держи, Рахим хан». Протягивает мне какой-то предмет. Чуть было не забыл. С днем рождения! В руках у меня блокнот, оправленный в коричневую кожу. Провожу пальцем по золотому обрезу. Вдыхаю тонкий аромат. Хочу поблагодарить своего друга. И тут с неба доносится хлопок, и огненный дождь изливается на все стороны. Фейерверк! Мчимся домой?